Глава семнадцатая «Я не убиваю людей», — холодно произнесла девушка, опустившись на место. Я еще гадал, как ей не холодно сидеть на камне, а это был вовсе не камень, а свившийся кольцами длинный хвост. Сперва испытываю, как мой отец. Может, и зря. Может, нужно было сразу убить того дерзкого, и тогда ничего не случилось бы. К счастью, мне некогда было отвлекаться на размышления. Я передавал Ферге ее слова, Заодно сообщил о том, что увидел. на Ностальвийском, конечно. И чтобы мне провалиться, увидел, как вспыхнули глаза Ферги. «Рошади», — сказала она. «Давай вернемся к трем источникам. Готова ли ты поклясться кровью и жизнью, что мы с Эйшем не ослепнем, если умоемся из них, но выберем неправильные?» «Готова. Я уж опущу свое вмешательство в качестве толмача. А можешь ли обещать, что Эйш прозреет, если выберет правильный ручеек?» «Нет», — девушка улыбнулась. «Никому никогда не приходилось делать подобного, и я не могу предречь, как сработает заклятие». «Хорошо, уточню еще раз. Что насчет меня? Без способности видеть тебя я точно не умру, как уже говорила, но не утрачу ли обычного зрения?» «Нет», — сказала та, — «в этом я уверена. Но вот если начнешь видеть странных духов и прочее подобное, не обессудь». «Ничего, с этим я как-нибудь проживу, я их и так вижу», — отмахнулась Ферги. — Тогда клянись, но только как я скажу, а то эти ваши древние варианты никуда не годятся, и я непременно испробую источники, нельзя же упустить такой шанс. — Ферджи, — прошипел я, едва успев вспомнить, как нужно ее называть. — Я ничего не потеряю, в отличие от вас, — хладнокровно ответила она, — но могу приобрести, поэтому... стойте смирно, Эйш, и не вмешивайтесь. — А ты повторяй за мной, Рошади. Я не мог взять в толк, почему это странное... Нет, назвать ее девушкой уже язык не поворачивался. Словом, почему она слушается Фергию? Может, потому что другого выхода у нее нет? Она ведь говорила о тюрьме и о том, что иного случая ей может и не представиться. Клятва вышла длинной. Очень длинной, как по мне. То ли в родне у Фергии затесались крючкотворы, то ли она действительно уже имела дело с созданиями иного мира, помимо Лалиры и кыжи. Ну, всякое имело представление, как нужно с ними договариваться, в отличие от меня. Может, прадед натаскал, может, мать рассказывала, что видела в том лесу. «Теперь выбирай источник», — сказала ей Змеедева, договорив и капнув кровью на камень. Ей утруждаться не нужно было, чтобы прокусить себе палец с такими-то клыками. Тут я не кстати задумался, не ядовиты ли они, а если да, то почему яд не действует на владелицу?» спохватился, обругал себя за витание в облаках и вернулся к созерцанию ритуала. Фергия кивнула и прошлась взад-вперед, потом поманила меня к себе с вопросом, «Скажите, видите ли что-нибудь?» «Постой, так нечестно!» — взвела змея дева, и я честно передал эти слова Фергии. «В клятве ничего не сказано о помощниках», — хладнокровно ответила она, и, взяв меня за плечи, поставила напротив источников, судя по журчанию и бульканью. Громкое шипение было ей ответом. «Ну что ж, не только духи умеют обманывать смертных». «Слева, по-моему, искры», — произнес я на Стальвийском. «Не уверен, они такие слабые и тусклые. Золотые, как вы видели?» «Ну да. А в других источниках?» «Ничего не вижу. Хотя, постойте». Я сосредоточился. «Тот, что посредине серебрица. Но это не искры, он весь такой, целиком» а справа, мне кажется, мелькает что-то синее. Но я опять же не уверен, Ферджи. Но это ваша знакомая не сказала, что будет, если умыться сразу из двух источников, тихо ответила Фергия, и тут мне в лицо прилетело чем-то ледяным и мокрым. Я невольно вскрикнул, отшатнувшись и протирая глаза, а когда проморгался, я вас вижу. Вижу, чтоб мне провалиться! И стены, и ящерицы, источники... Клянусь такой чистой, неизбывной радости я не испытывал с тех самых пор, как отец скинул меня со скалы, а я распахнул крылья и впервые взмыл в небо. Вот и замечательно! И прекратите меня душить, Эйш!» Фергия не без труда разомкнула мое объятие, привычным жестом вытерла мокрую руку о штаны и присмотрелась к двум другим источникам. «А рошади, видите?» «Ее?» — покосился я в сторону. «Совсем хорошо. А теперь проверим». Не успел я опомниться, как она плеснула себе в глаза из серебристого источника, и я снова сдержал возглас, когда лицо Фергии вдруг начало неудержимо меняться. Сперва оно сделалось похоже на лицо Флосси, потом еще больше огрубело, черты заострились, глаза провалились, и теперь на меня смотрела старая данная Ара. Длинная прядь смоляных волос, выбившаяся из-под косынки, побелела — Кожа сморщилась, пальцы превратились в скрюченные птичьи лапы, одежда мешком повисла на тощем теле. Фергия неудержимо старела, превращалась в дряхлую развалину у меня на глазах. «Прекрати это, слышишь?» — я сам не понял, когда успел метнуться к Деве и схватить ее за тонкую шею. «Останови!» «Но она ведь сама выбрала», — едва слышно ответила та и улыбнулась. Движение кончика ее хвоста отправило меня в дальний угол пещеры, я врезался в камень так, что из меня вышибло дыхание и надолго потерял дар речи. «Вот это да!» — просипела старуха Фергия запавшим без беззубым ртом и трясущейся рукой черпнула из синего источника. «Да не раз, я видел, она не только умылась, но и напилась от души». И тут процесс пошел вспять, Я завороженно наблюдал, как разглаживаются морщины, светлеет кожа, под одеждой появляются какие-никакие округлости, руки снова становятся руками молодой женщины, выпрямляется спина, темнеют, видимые из-под косынки волосы. Не до конца, правда. Одна прядь так и осталась седой. «Гулять то гулять!» — объявила Фергия и макнулась головой в мой источник. Я уже готов был вытаскивать ее оттуда силой. Змеи-дева там или нет, но Фергия сама оторвалась от воды и с восторгом взглянула по сторонам. «Вот ты какая, Рашади, воскликнула она. «Наверное, ни один мужчина пал жертвой твоей красоты!» «Что ты натворила?» — прошептала та. «Я?» — ничего особенного просто никак не могла выбрать, — улыбнулась Фергия и ткнула пальцем в серебристый ручеек. «Это вот, судя по всему, источник мудрости, которая приходит вместе со старостью». И если вторая меня не минует рано или поздно, так или иначе, то первой явно не хватало, как дед говорит. Могла ли я устоять? И как ощущается мудрость-то? Не удержался я. Нет, честно ответила Фергия. Но это же не чили на заднице, сами посудите. Покуда не настанет пора эту мудрость проявить, я о ней не узнаю. К некоторым, говорят, старость приходит одна, пробормотал я. «А со вторым источником вы что вытворяли? Этот, синий мой, как и было сказано. У проявления моей магии такой цвет вы видели и не раз. Тоже не удержалась». «Безумная», — выговорила змеедева. «Есть немного», — мило улыбнулась Фергия. «Это я в папу удалась, как дед говорит. Папа с виду такой смирный, но как учудит что-нибудь, хоть стой, хоть падай». «Ферджи, а если бы...» Я замолчал и развел руками, представив, как мне пришлось бы вернуть Воростен дряхлую старуху, и что мне на это сказали бы Флоси и ее дед, и я уж молчу о Лаурине. То есть, конечно же, они дружно отправились бы в Адмар искать способ расколдовать Фергию, и что бы тут началось, даже воображать не хочу, потому что разъяренная Флоси это похуже бешеного Джаная. А кому бы досталось больше всех? Правильно, глупому молодому дракону, который не удержал Фергию от опрометчивого поступка. И то, что я даже представить не мог, что придет в голову этой ненормальной, в расчет точно бы не приняли. «Если бы, если бы», — проворчала она, — «вспомните сказки, Эйш. В них герои всегда купаются в трех водах, кипящей, обычной и студеной. Главное — выбрать правильный порядок». Я рассчитывала, что успею макнуться в свой источник силы до того, как меня разобьет старческий паралич, и, как видите, мне это вполне удалось. Вы невозможно, — сказал я. Я и раньше догадывался, за что вас выгнали из дома, но... Я сбежала. Врите больше. Вас выставили. И, думаю, с наказом не возвращаться в ближайшие полвека. Ну, ладно, почти угадали, — широко улыбнулась Фергия и снова перешла на Стальвийский. Но вообще-то я мухлевала. Видимо, вопрос был достаточно явно написан у меня на лице, потому что она добавила «Видение вашей супруги». Давнишние неясные, как обычно, но я уже привыкла толковать их... Кхм, в свою пользу. Я с размаху закрыл лицо рукой. Почему мне-то Аю ничего не сказала? Чтобы не вмешался и не испортил это представление? Ничего, вернемся, я у нее спрошу. Ну вот, вернулась к объяснениям Ферги. Третий источник, золотистый, предназначался только Эйшу, верно? Но я решила, раз уж я тоже чуточку дракон, то он мне не повредит. Зато теперь я вижу тебя, прекрасная Рошади, и наверняка сумею увидеть еще множество духов, которые не желают показываться мне своей волей. Я невольно пожалел этих незнакомых духов, пусть даже и зловредных. «Тебе сопутствует поразительное везение, Ферджи Шади», — негромко произнесла змеедева. «Коснись ты источников в ином порядке. Не знаю, что случилось бы с тобой» однако довольно терять время». «Ты права, хватит болтать попусту», — кивнула Фергия, но снова присела на корточки напротив собеседницы. «Ты завлекла сюда Эйша не просто так, это мы уже поняли. Теперь объясни, зачем? И кто ты такая? Как здесь оказалась? То есть я догадываюсь, но лучше скажи сама». «Как ты выносишь такую болтливую женщину?» — тяжело вздохнула Змеедева, обращаясь ко мне, и я ответил. «Это же не моя женщина» пускай говорит сколько хочет, я не обязан ее слушать. Однако слушаешь и слушаешься. Право, я не нашелся с ответом. Скажи сперва, как ты ухитрилась затащить нас в это место? — спросила Ферги. Ты говоришь, тебе не под силу вызвать бурю, но мы почему-то оказались здесь, хотя Эйш уверен, что правил домой, да и я тоже так думала. Змеедева помолчала, перебирая и переплетая косу в мою ногу толщиной. Я только теперь увидел, что кончик этой косы полощется в ручейке, в который впадают все три слабеньких ключа, из которых нам довелось умыться. А на дне русла, вымотого водой, похоже, дева полоскала здесь косу не один год, что-то сверкнуло в свете огонька спутника. «Самородок!» — воскликнула Фергия и, опередив меня, выхватила его из воды. «Смотрите, эйш, такой? Ну, как те?» Очень похож, согласился я, рассмотрев его. Похоже вы правы. Мы вплотную подобрались к нашему бастарду. Тяга к золоту неистребима, горько произнесла змеедева. И если драконов еще можно оправдать, они были созданы такими, то люди готовы забыть обо всем на свете ради проклятого металла. Да мы вовсе не ради наживы, — отмахнулась Ферги, но я заметил, все-таки пошарила в ручье, выуживая новую добычу. Просто в деле, которое я расследую, замешаны вот точно такие самородки, Рашади. Мы догадывались, кто дает такое золото своим людям, но не знали, откуда оно берется. И вот, похоже, хотя бы эта загадка раскрыта. Только как ты это делаешь? Я же сказал, я дочь царя, который превыше всех земных царей и богаче их всех вместе взятых. Дочь золотого змея? Ахнул я, вспомнив наконец древнюю легенду, такую старую, что даже прапрабабушка Ирашья не знала, правда ли это. О, превеликая Рашади, прости нам нашу дерзость, мы забыли. Я и вовсе не знала, перебила Фергия и снова ткнула меня в бок, чтобы перестал кланяться. Что это за золотой змей? Никогда не слышал, и Можете изложить вкратце, Эйш? Это хозяин всего золота на земле, ответил я, сглотнув. Он не добрый и не злой. Часто бродит по свету, как обычный человек, и тех, кто ему приглянется, щедро одаривает, а жаден наказывает. Может превратить добычу целого рудника в обманку, а может притянуть золото в любое место, даже такое, где его отродясь не видели, а потом убрать, как не бывало. Сколько успеешь добыть в оговоренный срок, то твое, но на большее не рассчитывай, хоть всю округу переверни. Чем-то напоминает вашего дядю, заметила она. Ну, по меньшей мере, странствиями. Так драконы ведь тоже потомки змеи, только очень-очень дальние, вздохнул я. Нам досталось только тяга к золоту, способность отыскать его, отличить фальшивку, ну и желание скопить побольше. И возможность летать, добавила Змея Дева, с тоской взглянув вверх. Интересно, с кем же скрещивались ваши предки, чтобы получить такую способность? Тут же выдал Ферги, и я чуть сквозь землю не провалился. Ну, ладно, это мы обсудим позже. Выходит, рошадиты, ты дочь великого золотого змея, и ты умеешь все то же самое, что и он. Еще ручейки эти. Это ты их вызвала или они всегда тут были? Они всегда со мной, куда бы я ни отправилась, — ответила та. И всегда меняются. Я ведь говорила, что испытываю людей, как и мой отец. Для этого и служит вода. Кто-то другой пожелает и разглядит совсем не то же, что вы двое... Может быть, захочет стать красивее или умнее, или удачливее, если выберет правильно его счастье. С этим понятно, — потёрла руки Ферги. А как быть с золотом? Ты вот моешь косу в ручья, в него падают самородки. Наверное, ради этого тебя и похитили. змеи дева коротко рассмеялась. Если бы похитили. Я пошла своей волей. Так расскажи же, наконец, Рашади, что случилось? «Мы не сможем помочь тебе, если не будем знать правды», — выпалила Ферги. Воцарилась тишина, и только ящерки с тихим шорохом, бегавшие по стенам, нарушали ее. Одна такая забралась мне на запястье, обвелась вокруг него роскошным медным браслетом со сверкающими темными глазками, да так и осталась. Я осторожно погладил ее пальцем по хребту, не убежала. «Ну, пускай сидит». «Жизнь моя текла и текла, как этот ручей», — сказала наконец Змеедева, — Без заботы тягот. Я могла отправиться в чертоги отца, могла гулять на поверхности, притворившись обычной девушкой, но чаще всего разведывала подземелье. Там часто попадаются всякие диковины. И в тот раз мне повезло, я нашла зеркало. Как так? Откуда оно в подземелье? Или ты имеешь в виду клад? Нет же, нет. Так бывает иногда. Пласт породы отслоился и оставил гладкую поверхность, объяснила Змеедева. Если зажечь огонек вроде твоего, то можно рассмотреть свое отражение. Я приказала слугам отполировать зеркало и часто приходила полюбоваться собой. Почему-то в отражении я казалась еще красивее, чем на самом деле. Отцу не сказала, конечно, пробормотала Фергия. Он был занят совсем иными делами, пожалуй, плечами наша собеседница. И у него хватало диковин получше этой. Да и я уже была достаточно взрослая для того, чтобы не спрашивать разрешения на такую ерунду». «Когда ты его обнаружила?» — спросил я. «Я имею в виду, сколько лет прошло?» «Не знаю», — покачала она головой. «Ваши годы для меня...» «Что полминуты?» «А здесь за ними вовсе не уследишь. Но я могу сказать тебе, скольких крылатых убил мой тюремщик с тех пор, как завлек меня в эту пещеру. Может, тогда ты сумеешь понять?» «Да, перечисли», — попросил я, хотя голос предательски сорвался, и змеедева принялась считать по пальцам. Я отмечал одну дату за другой. Двоюродная или троюродная бабушка Геришья больше тридцати лет назад, потом еще несколько. А затем я вспомнил слова Аю. Она следила за этим куда пристальнее, чем должен был я. Бабушка Арташья разбилась семнадцать лет назад. Тетя Анаришья девять с небольшим. Сестра Даришья семь. Все сходилось. А почему пострадали только женщины? Ну за исключением Эйши, спросила вдруг Ферги. Они сильнее, потому что каждая женщина может породить десятки воинов. Ожидаемо ответила Змеедева. Зачем начали охоту именно за этим драконом? Возможно, он узнал что-то такое, чего ему знать не полагается, а может, отмечен судьбой. Я не знаю, Шади. Могу поклясться, раз тебе так нравится принимать клятвы, «Я тебе верю, Рашади, потому что сложно узнать нечто, сидя в этой норе и не имея возможности связаться с внешним миром», в тон ей ответила Фергия. «А теперь объясни, как тебя пленили». Та снова замолчала, и ящерки сбежались к ней и окружили, словно пытаясь утешить. «Я сама пошла в ловушку», — сказала, наконец, Змеедева. «Это зеркало. Его все начищали и начищали, и однажды мне показалось, будто я вижу в нем не только свое отражение». «Ну же, говори», — подалась вперед Ферги. Мне показалось, это был мужчина. Красивый, статный, только одетый как-то странно. Ну да что мне за дело до людской одежды? И не таких встречала. Змеи дева помолчала. Он раз за разом являлся мне, становился все ярче и ярче, покуда однажды не заговорил со мной. А слуги?» — не выдержал я. «Они не донесли твоему отцу?» Я больше не брала с собой слуг. Что могло угрожать мне в недрах горы? улыбнулась она тонкими губами я заговорила с незнакомцем я признала в нем нашу кровь он рассказал мне как был заточен и сделался пленником зеркала я почувствовала в нем натуру яркую и яростную горячую великолепный ум невероятные колдовские способности которые не снились вам обоим он был великолепен великолепен и навечно обречен на жалкое существование в зазеркалье постой рашади перебил ферги «Если его кто-то сумел заточить, значит, не был этот человек таким уж непревзойденным!» «Теперь я это понимаю, а тогда заслушалась сладкими речами, как кобра слушает дудочку заклинателя», — сказала Змеедева, и ее огромные золотистые глаза словно подернулись мутной пленкой. «Ты хотела вытащить его оттуда?» — спросил я. «Да», — обронила она. «Мне почудился в нем родственный дух. Я ведь тоже способна на многое...» но обречена годами бродить по земле и мыть волосы в проточной воде, чтобы смертные смогли найти там самородки. Почему это удивилась Фергия? Кто-то должен это делать. Отцу недосуг, у него хватает важных дел. А заменить его я не смогу, потому что... Сперва мне придется его убить. А на это я не пойду. Никогда. Глаза Змеи Девы вспыхнули золотым огнем. Этот пытался уговорить меня, но я стояла на своем... Никогда и ни за что я не подниму руку на отца. — Извини, если вопрос неуместен. — А кто твоя мать? — не удержался я. — Текучая вода, — улыбнулась она. — И не смотри так крылатый. Я появилась на свет, когда твоих прародителей еще и на свете не было. А великие духи сношали все, что шевелится, а что не шевелилось, то шевелили и тоже сношали. Любезно дополнила Фергия, и я едва не треснул ее по затылку, чтобы помалкивала. Увы, не дотянулся. «Почему же ты не можешь утечь отсюда с водой, Рашади? Она же куда-то девается». «Погоди, объясню еще». Змеедева опустила голову. «Я не договорила. Когда тот человек, нет, не совсем человек, понял, что я не коснусь отца, но и не выдам тому своего тайного друга, он попросил меня помочь ему выйти в наш мир. Но у меня не вышло. Зеркало все-таки одностороннее, пробормотал я, и Фергия сочувственно похлопала меня по спине. Чуть дух не вышибло». «Может, отец сумел бы помочь, но мне это было не по силам. Тогда друг мой предложил взглянуть на его узилище изнутри, и я согласилась». «Очень умно», — вставила Ферге, но змеедева только кивнула. «Я была самонадеянна. Я думала, мне удастся разрушить эту крепость, когда я получше узнаю ее». «Видишь ли», — она подняла глаза. «Мужчина не оценит, но ты, возможно, поймешь. Мне никогда прежде не встречался такой человек. Я касалась его пальцев сквозь стекло». И мне чудилось, будто он совсем рядом. Фергия молча кивнула. Но ты не смогла выйти, прошептал я, и змеедева вздохнула, а потом добавила. Здесь я почти бессильна. Вы видите все, на что хватает моих умений, вычесывать самородки из косы. Мои источники и те почти иссякли. Но неужели тебя не искал отец? поразился я. Ведь столько времени прошло, даже и по вашим меркам. Искал, и до сих пор ищет. Только ему не дотянуться сквозь зеркала. Он зовет. Зовет днем и ночью. Я слышу его голос. Змеи дева закрыла лицо руками и начала раскачиваться из стороны в сторону. Но он ничего не может поделать. Прежде, где бы я ни оказалась, хоть на другом краю мира, он схватил бы меня за косу, эту проклятую золотую косу, на которую польстился Дженна Дас, и притащил к себе. А теперь никак не выходит. Только вытягивает из нее самородки. Все больше и больше а моему тюремщику только того и надо». «Так», — сказала Фергия. Она уже выудила из кармана записную книжку и быстро строчила. «Выходит, человек с драконьей кровью, появившийся в зазеркалье и увлекший тебя с собой, носил имя Дженна Дас. Ему нужно было золото. Надо полагать, ты сама рассказала ему, что способна на такое». «Упоминала, что если выполощу косу в ручье, люди после находят в нем золотые прожилки и песок», — удивленно сказала змеедева. «А вот если отец потянет, тогда и самородки появятся». «Ясно. Послушай, Рашади, а куда подевался этот тип? Он сумел выйти из зеркала или так и бродит где-то?» Фергия неопределенно повела рукой. сумел Змея обняла себя руками за плечи. «Но это не он». «Занял чужое тело?» — сообразил я. «Да. Он меняет их, когда захочет, а может быть самим собой, но ненадолго». «Вы знали?» «Кое-что разведали», — ответила Фергия. Значит, он пленил тебя и держит здесь уже много лет. Но ты так и не сказала, почему великий золотой змей не разнесет эти скалы по камушку и не унесет любимую дочь домой. Он меня не видит, — тихо ответила змеедева. дева Он знает, что я где-то здесь, но пустыня велика, и все эти годы отец пытается разыскать меня. Чем старательнее ищет, тем больше золота сыплется из моей косы. А Дженна Дас надо думать... Вовремя подбрасывает ему новости о том, где именно видели деву с золотыми волосами, сообразил я. Вот мерзавец. Почему не видит, не отвлекалась от основной темы Ферги, какие-то сложные заклятия. Я сомневаюсь, что в чужом теле Дженна Дас способен на них. Тогда что это? Я не знаю, шади, устало сказала змея дева. Я не понимаю этой магии. Она. Она не здешняя, страшная, мне больно от нее. За эти годы я приучилась сидеть смирно и не докучать хозяину, но я все же не смирилась. Я знала, рано или поздно кто-нибудь сумеет пройти зеркальный вход и что-нибудь придумает. А вы еще говорили, Эйш, что не надо было лезть в эти лабиринты, удовлетворенно сказала Фергия и подсела поближе к змеедеве. Что мы можем сделать? Скажи, дать знать твоему отцу? Но как? Выхода нет, мы пробовали вернуться. У зеркала только одна сторона. В том-то и дело. Это... Змеедева дева подняла руки. Как шар. Он зеркальный снаружи, и отец мой видит только свое отражение. Его силы хватает, чтобы вытягивать золото из моих волос, но и только. А изнутри выйти нельзя, никак. Я пробовал превращаться и в огонь, и в воду, и в змею, не выходит. У твоих ящерок получается, значит, отверстие есть, твердо сказала Фергия. И... тут я чуть не упал там же, где стоял, обняла змея-деву за хрупкие плечи а вода камень точит. Может, это твои ручейки промыли трещины? Я же думал о том, какой же силой должен обладать кто-то давно умерший и заточенный в зеркале, чтобы много лет противиться воле золотого змея. Мне, признаюсь, было очень не по себе. «Объясни, Рашади, как умудрилась позвать меня?» — попросил я. «Избить с курса. Мы догадались, что этот Дженна Дас охотится за теми, кто с ним одной крови». «Их нагоняет буря, но только мне удалось выжить, угодив в нее. За это я должен поблагодарить тебя, но обязан и спросить, как это у тебя вышло, если ты заперта здесь?» Воцарилась тишина. «Я пыталась их спасти», — тихо сказала, наконец, Змеедева. «Можешь не верить мне, крылатый, но я пыталась. Они же родная кровь. Ничего не вышло, я только даром растратила силы. Нужно было сразу звать, но я еще молодая и глупая, не додумалась». «Да уж бабушки с прабабушками справились бы лучше», — невольно усмехнулся я. «Но все-таки как?» — змеедева кивнула на ящерок. «Погоди, я догадаюсь», — воскликнула Ферге. «Они бегают туда-сюда свободно, и ты отправила их наружу и через них направила свою силу, да?» «Именно. Я не сразу придумала, как это сделать, не сразу поняла, что чем больше маленьких друзей, тем сильнее зов, но получилось наконец». А почему они не могли позвать твоего отца, не понял я. Толку-то, если она в ловушке, которую снаружи даже золотой змей не может взломать, ткнула меня в плечо Фергия. Но он и так знает, где ты, верно? Змеедева вздохнула. Маленькие друзья не понимают движения звезды, и не знают ничего, кроме этих скал. А примерное направление ему и так известно. Мы молчали. Капала вода, шуршали ящерки. Что требуется от нас, спросила наконец Фергия. Эйш — жертва проклятия, это понятно, и его не снимешь, пока мы не прикончим Джена Дасса. Он явно затеял что-то пакостное, раз уж столько лет копит золото. «Если освободить Рашадия она сможет превратить все это золото в обманку», — с удовольствием сказал я. «Ну или ее отец, он будет только рад этому, уверен». «С языка сняли, Эйш», — ухмыльнулась Фергия. «Только как это проделать? Выхода нет, так?» «Санто Дас как отсюда выходит?» «Как захочет», — был ответ. «Он умеет управлять зеркалами». «Научился там, где был заточен на века. Зеркало появляется там, где ему заблагорассудится». «Вот же!» На этот раз ругательство Фергии было настолько замысловатым, что я пожалел об отсутствии собственной записной книжки. «А как же то, через которое мы вошли?» «Наверное, каждый раз открывать новое тяжело» заметил я, особенно если тело чужое и не слишком сильное. Вот он и соорудил запасной вход, так, Рашади?» Она кивнула, потом помотала головой. «Не знаю, наверняка». «Значит, будем думать», — постановила Фергия и надолго замкнулась в молчании.